Глава 10 Инкогнито. Пятница, 10 часов 15 минут. Полусидя на мягкой кремового цвета кровати с парусиновым голубым балдахином, находящийся в самом центре комнаты, голос с интересом щелкал пультом гостиничного телевизора, делая звук погромче. Кабельная как раз показывала запрещенный в Небесной канцелярии фильм «Догма» с Беном Аффлеком и мэтом Дэймоном. Конечно, лично голосу никто бы не запретил смотреть это кино, да и некому было запретить. Однако, если все берут с тебя пример, то элементарно следует быть вне подозрений и не держать в кабинете подобный фильмец. Потом слухов и обсуждений за спиной не оберешься. Именно догма постоянно прикалывала голос тем, как люди представляют себе образ своего покровителя. Кем уж его только не изображали. Сначала старым дедушкой с седой бородой, в самой догме длинноволосой женщиной ревущей как белуга, а в последнее время появилась упорная и от этого непонятная тенденция показывать его в виде негра. Не то, чтобы он особенно протестовал против негров, а не тоже его создание, но иногда все-таки следует соблюдать меру. Если этот мир не смогла убить эпидемия чумы, то его определенно добьет политкорректность. Безусловно, во многих смыслах незнание происходит лишь от того, что люди встречаются с ним исключительно либо в видениях, либо и вовсе после смерти, а обратной связи из небесной канцелярии не предусмотрено. Возможно, сам того не желая, режиссер догмы случайно угадал одну важную вещь из бытия голоса. Именно угадал. Голос ничуть не допускал, что кто-то из доверенных ангелов может анонимно слить в Голливуд секретную информацию. Он действительно, хоть и очень редко, все-таки появлялся на земле под видом совершенно ординарного человека. Сюда он ездил не для того, чтобы вершить высшую справедливость. Каждого не покараешь и не вознаградишь персонально. Этим занимались специально откомандированные представители небесной канцелярии. А вот в качестве места отдыха земля годилась идеально. Чаще всего для тайного визита голос выбирал удаленный тропический остров в Юго-Восточной Азии. Ему всегда тут нравилось. Именно с группы подобных островов он и скопировал впоследствии саму канцелярию, любовно украсив ее песчаными отмелями из белоснежного кораллового песка, кокосовыми пальмами, разноцветными рыбками у коралловых рифов, тщательно удалив морских ежей с досужими комарами муссонные дожди и безжалостно палящее солнце. Что-что, а дизайнером он всегда был хорошим, и фантазия у него богатая. Создать 9000 видов одних мух на земле – задача не каждому по силам. На экране актер алан Рикман, играющий ангела-посланника, гневно снял штаны перед ошарашенной дамой, демонстрируя полное отсутствие первичных половых признаков. Голос улыбнулся. Любопытно, кто первым решил, что ангелы бесполы, и почему все до сих пор так в этом уверены? Ведь во многих библейских источниках содержится весьма и весьма подробная информация по этому поводу со всеми сопутствующими разъяснениями. Но кто в 21 веке, скажите на милость, читает Библию? Все только усиленно бравируют фальшивыми цитатами, из нее разученными в интернете, потому что это стало модно. Мода, в принципе, ужасно вредная вещь, если всерьез разобраться. Вот, например, в этой России. Голос тихо вздохнул. Как только спустя десятилетия он снова вошел в общественную моду, обстановка просто встала с ног на голову. Все, кто верил и не верил в его существование, от коммунистов до лесбиянок, дружно выстроились в ряд со скорбными лицами и пылающими свечками, потому что не верить в условиях моды было ну как-то совершенно неприлично. Те, кто много лет опровергал само его существование научными методами в блестящих дискуссиях, вдруг в один голос закричали – время было такое, а в глубине души то мы никогда и не сомневались. Дошло до сюрреалистического абсурда в стиле Пикассо. Киллер идя на дело, ставит ему свечку, чтобы ничего не сорвалось. Забавная, интересная страна. Надо будет в следующий раз туда поехать, проверить, изменилось ли что-нибудь со времен князя Владимира. Исключительно смешные люди. Сначала камня на камне не оставляют от храмов в его честь, а потом восстанавливают их детским усердием. ходят на атеистические демонстрации с красными флагами, а потом громят выставки тех, кто пытается над ним подшутить. Теперь у них даже в дешевой рекламе показывают, что голос помогает женщине в ванной, присылая ей с небес шампунь нужной марки. Да, с такими никогда не будет скучно. Вышколенный официант в белом костюме осторожно постучал в дверь. «Вы заказывали фруктовый нектар, сэр?» «Да-да, поставьте здесь, пожалуйста». Все-таки хорошее это изобретение – пластиковая карточка. До этого приходилось ездить в отпуск с сопровождающим, который везде за него расплачивался. По неписанным правилам голос не мог прикасаться к наличным деньгам. Габриэль считает это отжившим анахронизмом. Да, возможно, древние традиции сейчас выглядят смешными, но все забывают, что именно они заложили основу современного общества. Людям попросту вредно давать технологические новшества. Специфика в том, что они всегда используют их не в том направлении. Нет, он вовсе не выступает за то, чтобы на земле до сих пор бегали в звериных шкурах и с топорами, но... Вот, пожалуйста, даровал он людям интернет для быстроты общения. И что? Самые посещаемые сайты в сети – бесплатная порнуха. А когда даруешь изобретение бензина, чтобы он помогал ездить, тоже не представляешь изначально... Найдутся тысячи людей, которые наденут на головы пакеты и будут дышать этим бензином до появления сногсшибательных глюков. Голос пригубил прохладный нектар. Остается надеяться, что на этот раз он выбрал нормальное время для отпуска. Повод волноваться был. В прошлый раз уехал всего на неделю в августе 39 и, пожалуйста, через три дня Гитлер начал Вторую мировую войну. Габриэль растерялся, не знал, что ему делать. Он просто ни разу не попадал в подобные ситуации. Один ангел незадолго до отпуска даже подал ему личную записку с предложением уволить заместителя и взять другого. Но голос решил отослать записку в архив, а Габриэлю предоставить последний шанс. Отменить отпуск исключено. Отдыхать элементарно необходимо. Для этого он и придумал уикенды. Мусульмане отдыхают в пятницу, а Евреи в субботу, христиане в воскресенье. Хорошо, хоть оставив Габриэля на хозяйстве, он заранее уладил все спорные вопросы. Иран в ближайшие полгода бомбить не собираются. Масштабный голод в Судане предотвращен. Подорожание нефти до 250 долларов хоть с трудом, но удалось избежать. Других серьезных геополитических проблем в настоящее время не существует. В тайне голос мечтал, чтобы люди научились обходиться без него – но у них никак не получалось. Если убрать воинственность и жестокость, то атеизм в принципе замечательная штука. Жители земли уверены, что его нет, вот и отлично, пусть справляются своими силами, а они смотрят на небо, ожидая от него помощи. Человечество уникально по сути своей. Сначала оно с яростным упоением нарушает твои заветы, а потом от тебя же настойчиво требует вмешательства, помощи и защиты. Логика здесь, извините, и не мочевала. Впрочем, как ехидно заметил бы шеф, разве не ты сам их создавал? Воспоминания о шефе заставили его нахмуриться и отставить нектар в сторону. Плохо, когда в борьбе за души противостоят такие мощные конкуренты. То есть формально голос не признавал шефа маломальски значимым конкурентом. Это нарушило бы правила игры, но факт остается фактом. 99% душ попадает к нему. Правда, что за качество этих душ? Прямо скажем, он не слишком хотел бы повстречать в небесной канцелярии Людоеда Боакассу или Генриха Гиммлера. Беда в том, что само наличие шефа в природе развращает подчиненных. Раньше ангелы понимали, если они перейдут в разряд падших, то деваться им некуда. Вечная безработица, психологические проблемы и тяжелая депрессия. Теперь каждый улыбается ему в лицо, но в то же время знает, если он вдруг станет падшим, то шеф с радостью примет его на работу. И как, извините, работать в таких условиях? Однако ничего не поделаешь, не устраивает же конец света. Плохие или хорошие, без разницы. Люди все равно его дети. Голос отложил пульт. Скоро станет очень жарко, пора выйти к морю и пару раз окунуться. потом еще один бокальчик нектара и в бассейн поплавать. Он сознательно не переключал опцию телевизора на политические новости. Отдых всегда должен быть отдыхом, особенно после такой работы. Может быть, вообще была ошибкой заселять Землю, но кто мог предположить, во что это в итоге выльется? Вон, с Марсом или той же Венерой не существует таких же проблем. Если вдруг землетрясение, так ему и дела нет. Все равно в марсианских каналах, как не воспевая их фантасты, никто не живет. Он подошел к шторам, откинув их движением обеих рук. Глаза ударило слепящее солнце. Через минуту голос вышел из гостиничного номера, захватив с собой полосатое полотенце. Высокий человек с длинными светлыми волосами, в майке и джинсах в обтяжку, стоявший у окна в гостиничном номере напротив, опустил тяжелый армейский бинокль. Отклупнув заточенным ногтем крышку телефона, тонкими музыкальными пальцами выбил смс-ку. Он только что открыл шторы. Взял из ванной полотенце. Ушел на море, наверное. Через минуту на дисплее засветился ответ. Уверен, что он ничего не подозревает. Тряхнув головой, обладатель джинсов напечатал сообщение. да Иначе бы это сразу стало заметно. «Не спускай с него глаз!» – резанули глаза крупные заглавные буквы. «Связывайся со мной, если заметишь любое малейшее отклонение в поведении объекта. Нам требуется еще максимум три дня. После этого он уже ничего не сделает». Захлопнув мобильник, человек подошел к овальному зеркалу, отобразившему молодое лицо с голубыми глазами, опухшими и покрасневшими от бессонницы веками. Жаль, что у него нет сменщика. Тяжело постоянно сидеть в засаде, прилипнув к биноклю. Ладно, если все получится, то его, согласно обещанию, заберут обратно в рай. Там-то выспится как следует. Пока же требуется идти на пляж и, сидя в шезлонге, наблюдать за клиентом издалека, не привлекая ненужного внимания.